Двадцать глава. До конца дня притворяюсь, что мне нехорошо и не выхожу из комнаты. Даже от ужина отказываюсь, потому что делать вид, что все отлично, я не хочу. Откровенно, плохого ничего нет, но я давно развиваю в себе навык. Если что-то не устраивает, меняй. Ведь ты живое разумное существо, наделенное силой, а не стул у окна, которому остается только ждать, когда кто-то придет и передвинет его в другое место. Когда глаза начинают слезиться от чтения в телефоне, а мозг кипит и перестает запоминать получаемую информацию, ставлю мобильник на зарядку и иду в душ. Это тоже тот еще квест. Не встретить никого перед сном, раз на уединение. Жаль, что в моей комнате нет ванны. Это только в красивых сериалах показывают, что героиня встает с кровати и идет к двери, которая ведет в личную ванную. Здесь же она общая. Из хорошего ванной комнаты есть и наверху, и внизу. Взяв зубную щетку, халат и одно из трех полотенец, которые нашла в шкафу, я крадусь по коридору. Но замираю на месте, услышав детский визг «Нет, папа, не поймаешь!» — пищит кто-то тоненьким голоском. «Поймаю, конечно, и съем!» Из-за угла выбегает маленькая девочка, за которой бежит Каримов. Не замечая меня и явно не ожидая, что перед ней возникнет преграда, малышка врезается в мои ноги и отскакивает от них, как мячик. «Ай!» — вскрикивает она и поднимает голову. Смотрит на меня карими глазенками, потирая ушибленное место. «Ну что же ты так, доча? Надо по сторонам смотреть». Каримов поднимает девочку на руки и прижимает к себе. «Только сейчас, наверное, впервые замечаю, какие у него сильные руки и мощная грудь. На фоне ребенка он выглядит великаном». Я все это время сидела в наушниках, поэтому, видимо, и не слышала, что происходит в доме. Эдуард Викторович, получается, с дочерью приехал в горы. «Красивая», — девочка не сводится меня глаз, — «но молчит и будто не живая». «Это Камилла», — говорит Каримов. «Вероятно, она, как и ты, немного растеряна после такой внезапной встречи. Колено-то покрепче, чем твой лоб», — он целует малышку в щечку. Хлопая ресницами, я смотрю то на Эдуарда Викторовича, то на девочку». Что там Вика говорила про него? Вдовец? Маленькая дочь? Камила, подает голос девочка. Мне нравится имя. Хочу такое же. Я отмираю. А у тебя какое? Света. Но папа часто зовет меня светленькой, хотя я темненькая. Она берет свои кудряшки и демонстрирует темный цвет волос. Иногда и светлячком мягко улыбается великан своей маленькой дочери. Извините, Камила. «Перед сном у нас свои ритуалы. Чуть-чуть догонялок, сказка и три поцелуя. С догонялками мы уже все. Сейчас почитаем сказку, нацелуемся и спать. Да, светленькая?» Девочка вся сияет от слов отца. Я тоже невольно улыбаюсь. Правду говорят, первое впечатление обманчиво. Кто бы мог подумать, что Каримов такой ласковый и заботливый отец? «Да, но сначала пойдем, скажем, морфушке, чтобы приготовила мне стакан теплого молока. Пить хочу». «Марфушка — это няня Светы», — поясняет Эдуард Викторович. «Твой отец пригласил меня на отдых, а я как раз собирался свозить дочь с Марфой Васильевной в горы. Вот и решил совместить приятное с полезным. Давно хотел обсудить с ним общий проект. После вашего отъезда продлю проживание и задержусь. Место здесь шикарное. На закате сегодня был потрясающий вид. Жаль, что ты пропустила». Каримов смотрит так доброжелательно и искренне, что становится еще более неловко особенно за свои плохие мысли о нем. Эдуард Викторович желает мне спокойной ночи и заходит со светленькой в комнату по соседству. Как зачарованная, с минуту смотрю на закрытую дверь и только потом иду в ванную. Все-таки человек временами глупое существо, придумывает и додумывает то, чего и в помине нет. По Каримову совершенно не скажешь, что его можно с кем бы то ни было свести по чьей-то наводке. Слишком он взрослый, ответственный и занятой для подобного. Впрочем, как и мой отец. Тоник все преувеличил или вообще насочинял. Если они с Олей пошли по такому дурацкому пути, это еще не значит, что отец будет настаивать, чтобы я выбрала себе богатого ухажера. Приняв душ и закутавшись в большой пушистый халат, возвращаюсь в свою комнату. Благо, на этот раз обходится без приключений. На всякий случай я закрываюсь на замок. Не думаю, что Тоник захочет прийти... Но кто знает, что у него на уме и насколько сильно он любит риск. Не планирую напрягать голосовые связки и будить всех своими воплями. Переполненная впечатлениями за день, засыпаю я мгновенно. А просыпаюсь от громкого стука в дверь. Ками, это папа, вставай! Мы все собрались на завтрак, после него выдвигаемся в дорогу». Разлепив глаза с просонья, не сразу понимаю, где нахожусь и что здесь делаю. «Хорошо». Хрипло отвечаю я и потягиваюсь. Поднимаюсь с кровати и иду к окну. Вид из него открывается такой, что дух захватывает. Смотрела бы и смотрела. А всего через несколько часов я окажусь уже где-то на пути к одной из этих вершин. Фантастика! Мысленно благодарю отца за подаренную возможность. Я о таком лишь мечтала, но никогда не решалась. Причесываю волосы и собираю их в невысокий хвост а потом достаю из чемодана необходимые вещи. Надо было прикупить трекинговые кроссовки, хотя, осмотрев свои, я прихожу к выводу, что и они должны подойти. Если что, потом просто выкину их. Выложив на кровать все, что понадобится в походе, я спускаюсь вниз. Все уже завтракают и активно что-то обсуждают. Насчитываю восемь человек, включая маленькую девочку по имени Света. Она сидит на коленях отца, и ее кормит с вилки женщина в возрасте похоже, та самая Марфа Васильевна. «Доброе утро!» Несколько пар глаз задерживаются на мне, чем очень смущают. «Доброе, доброе!» — отвечает за всех отец и показывает на стул рядом с собой. «Присаживайся, Камила». Сажусь на указанное место и оглядываю стол, заставленный разнообразными блюдами. Есть даже мои любимые сырники с малиновой начинкой. Тоника я намеренно игнорирую. И на Каримова с дочкой тоже стараюсь не смотреть, хотя светленькая «нет-нет», да и привлекает внимание всей компании. После завтрака встречаемся с гидом. Он приветствует нас широкой улыбкой. «Это мой хороший друг. Его зовут Давид», — представляет мужчину отец. «Он опытен, поэтому я и доверил ему наше путешествие». Давид расскажет о плане, маршруте и особенностях пути. Вернетесь вы совсем другими людьми с самыми положительными впечатлениями в чем я ни капли не сомневаюсь. Мы садимся в минивэн, который отвезет к начальной точке маршрута. По дороге из окна машины любуюсь видами. Величественные горы, покрытые зеленью, глубокие ущелья, над которыми парят орлы. Едем около часа, и все это время я не могу оторвать глаз от пейзажей и совсем не думаю о тонике. «Природа здесь словно с другой планеты», «Настолько она не похожа на то, что я видела раньше», — восхищается Ольга. «Самое красивое впереди, но нужно будет поднапрячься. Я так понимаю, две девушки у нас идут впервые?» — уточняет Давид у отца. Мы с Олей одновременно киваем в ответ вместо него. «Хорошо, тогда вы пойдете в середине группы. По всем вопросам обращаться к старшим». Наша компания регистрируется в местной администрации, поскольку маршрут проложен по охраняемой территории национального парка. И, взяв рюкзаки, отправляется в путь. «Такой тяжелый!» — стонет Оля. «Женя, возьми, пожалуйста». «Наверное, впервые за утро я позволяю себе посмотреть на Тоника. Потянутый, в футболке и спортивных штанах, на голове кепка, на глазах очки. Непривычно видеть его таким. И как же ему идет! Ну, до чего красивый, зараза! Так и будоражит моих бабочек и светлячков». «Камила», — окликает Каримов, — «давай свой рюкзак». Сначала хочу сказать «нет», но, заметив, что Женя смотрит, улыбаюсь своей самой обаятельной улыбкой, снимаю рюкзак с плеч и отдаю Эдуарду Викторовичу. Такому огромному мужчине мои вещи, наверное, не сильно нагрузят спину, а мне плюс — смогу чаще любоваться цветочками и наслаждаться красотой вокруг.